Преступления их мелкотравчатые и также мелкотравчат их успех. Если бы расследовать с пристрастием деятельность наших городских властей и весь финансовый комплекс Нью-Бэйтауна, то обнаружились бы нарушения сотен деловых и несметного множества моральных устоев, но все это были бы мелкие провинности, несерьезнее карманных краж. Отмене подвергалась только часть заповедей, прочие оставались в силе. И когда кто-нибудь из наших преуспевающих дельцов достигал поставленных перед собой целей, ему ничего не стоило вернуться к своим прежним добродетелям. Все равно, что сменить рубашку. И насколько можно было судить, он не терпел никакого морального ущерба, нарушив долг. Разумеется, при условии, что его не ловили за руку. Задумывался ли над этим кто-нибудь из них? Не знаю. Итак, мелкие грешки простительны. Но почему же тогда... Не отпустить самому себе преступление, совершенного одним махом, смело, без сантиментов. Неужели медленное, постепенное выжимание соков из человека лучше, чем быстрый благодетельный взмах ножа? Я совсем не чувствовал за собой вины, когда убивал немцев. А если мне отменить, но только на время, все законы до одного, не ограничиваясь двумя-тремя? Разве их нельзя восстановить после того, как цель будет достигнута? Ведь бизнес, та же война, это факт неоспоримый. Почему же тогда не объявить тотальную войну ради достижения мира? Мистер Бейкер и его дружки не застрелили моего отца, но помогли ему советом, и когда возводимая им постройка рухнула, они оказались в выигрыше. Разве это не убийство? И разве миллионные состояния, перед которыми мы благоговеем, можно было скопить, не проявляя жестокости? Вряд ли. Если я отменю на время все законы и правила, без шрамов мне не обойтись. Но чем они будут хуже тех, что остались у меня после всех моих неудач? Ведь жить — это значит покрываться шрамами. Все мои раздумья были флюгерами на крыше здания, возведенного из тревог и сомнений. Не мы первые, не мы последние. Но если я отворю эту дверь, удастся ли мне снова захлопнуть ее? Не знаю». И не смогу узнать, пока не попробую. А мистер Бейкер знал? Да приходила ли ему в голову такая мысль? Старый шкипер думал, что Бейкеры сожгли прекрасную Адер ради страховки. Может быть, это обстоятельство, да еще злоключение моего отца, и подвигли мистера Бейкера на то, чтобы помочь мне. Не это ли его шрамы? То, что происходило со мной, можно сравнить с маневрами большого судна, которые тянут, подталкивают, вертят, и так и сяк, множество мелких буксиров. Послушное им и волнам, оно должно лечь на новый курс и развести поры Стоя на капитанском мостике, откуда ведется командование, надо сказать самому себе «Теперь я знаю, куда мне плыть». Так вот, как туда добраться, где там подводные камни, и будет ли погода благоприятствовать плаванью? Один из самых опасных рифов — это болтовня. В тоске по славе, по любой славе, даже если ее принесет поражение, столько людей предали сами себя до того, как их предали другие. Колодец Андерсена — вот кому единственному можно довериться. Колодцу из сказки Андерсена. Я окликнул старого шкипера. «Прикажете лечь на курс? А верен ли этот курс, сэр? Приведет ли он меня куда нужно?» И впервые старый шкипер отказался дать мне команду «Сам все решай, что одному на пользу, другому во вред, а наперед не угадаешь». Старый хрыч мог бы подсказать мне что-нибудь, но кто знает, может, это ничего бы не изменило. Советов мы не любим, нам нужно поддакивание